Глава 68. Нина. Разумеется, в своем родном издательстве, хотя теперь я уже не считала его настолько родным, увы, я знала далеко не каждую собаку. Это было просто невозможно, слишком много людей там работало. И тем не менее, знала я многих. Кого-то по именам, кого-то хотя бы по лицам. А меня, к сожалению, теперь знали вообще все. Ну просто какая-то звезда местного пошиба. И когда мы с Олегом дошли до ресторана и вошли в зал, где располагался гардероб охраны и туалеты, на нас не посмотрел только ленивый. Враждебности во взглядах я не заметила, но любопытство переливалось через край, брызгаясь на мои нервные клетки, из-за чего я чувствовала себя примерно так же неловко, как на приеме у гинеколога, когда вроде бы и знаешь, что все нормально, и только так и можно. Но, тем не менее, не по себе, и хочется поскорее сдвинуть ноги обратно, и слезть, наконец, с этого дурацкого кресла. Однако, в отличие от приема у врача, сейчас в моем отношении к ситуации присутствовал один нюанс, который смущал даже сильнее, чем чужие любопытные взгляды. Я, черт побери, наслаждалась происходящим. Да, я, Нина, скромница и хорошая девочка, испытывала удовольствие, заходя в зал, где проходил корпоратив под руку с Олегом. С Бестужевым, который был моим кумиром с тех пор, как я прочитала первую написанную им книгу. Он остался ему сейчас, даже в большей степени. Ведь теперь я узнала его не только как талантливого автора. Теперь он был для меня намного больше, чем просто красивый мужчина с фотографией, расположенной на задней стороне обложки. Бестужев превратился в человека, которым я не могла не восхищаться. Я не всегда понимала его но не восхищаться не могла. Я чувствовала себя кошкой, которую от души накормили сметаной, а потом еще и хорошенько погладили по шерсти и почесали за ушами. Так замечательно мне было вышагивать по залу среди бывших коллег, здороваться и улыбаться. Порой мы с Олегом перебрасывались с кем-нибудь ничем не значащими фразами, но в основном пока что нас никто не трогал. В дальнем конце зала была расположена сцена пока она пустовала. А перед ней стояли длинные столы с табличками. Рассадили всех по отделам. Я видела надписи «Бухгалтерия», «Отдел продаж», название редакции и так далее. И отдельный стол был для приглашенных гостей, вроде нас с Олегом. Пока никто не садился. Видимо, все ждали приезда генерального и начала торжественной части. И народ кучковался в пространстве, освобождённом от столов. Сбоку от них и за ними. А еще перед сценой. Чтобы гостям не скучалось, по залу ходили официанты, предлагали всем шампанское и канапе. Такие крошечные, что наесться ими было просто нереально. В результате от первого же глотка шампанского у меня зашумело в ушах. «Ты аккуратнее с алкоголем, Нина», — посоветовал Олег. Он тоже взял бокал, но не пил из него. Сказал, что нужно для антуража, а я подивилась тому, что организаторы мероприятия не позаботились о безалкогольных напитках. Или они думают, что сотрудники издательств — исключительно пьющие люди. А то получится, как в одной моей книге, когда мозги у героя были в одном месте, а туловище — в другом. «Я постараюсь», — пообещала я, энергично кивая. «Ой, смотрите! Там Борис Травников стоит, вы его знаете? Он в нашей редакции издавался такой классный му...» «Знаю», — перебил меня Олег. «Согласен мужик, классный, веселый. Бывший мент, кстати. Пойдем поздороваемся». Травников уже и сам нас увидел и, расплывшись в улыбке сквозь пышные усы, пошел навстречу. Кивнул и, дождавшись нестройного приветствия, дружелюбно сообщил: Вы тут фурор произвели, ты в курсе, Олег? Все шепотом обсуждают ваше совместное явление и что дальше будет. Я, честно признаюсь, понятия не имел об этой истории, но меня уже успели просветить. Ничего интересного, пожал плечами без и выдал такое. Из-за чего я чуть не поперхнулась шампанским. Нечто подобное всегда и случается, когда золушки связываются с принцами. Травников расхохотался. Олег, ты в своем репертуаре. Что делать ты планируешь? Ты же не просто так сюда притащился. Не помню, чтобы ты раньше на корпоративы ходил. А зря. Герасимов всем авторам, которые приходят, дарит благодарственные письма и здоровенные новогодние корзины. Там даже черная икра есть. Он эти корзины дарит всем, не только тем, кто приходит. Мне мой курьер приносит. Я коньяком оттуда уже целый шкаф дома забил, все думаю продать, но не уверен, что это законно. Ты мне скажи, как бывший сотрудник полиции. Не арестует меня, если я вздумаю личные запасы алкоголя сбыть за копеечку. А то мало ли что. Травников опять расхохотался, захлебываясь смехом. Даже побагровел от натуги. Да и мне было смешно особенно от выражения лица Олега. Как всегда, абсолютно бесстрастного. Не поймешь, шутит он или нет. Но долго смеяться нам не довелось, потому что в зал, наконец, вошел генеральный. В сопровождении своего сына, конечно же.